Косвенное внушение. Косвенное внушение – это внушение через посредника. Чаще всего этот посредник индифферентен, и ценность его стоит лишь в том, что он является переносчиком смысловой части внушения. Например, человеку, страдающему бессонницей, вы даете неснотворное, что-нибудь индифферентное, при этом утверждает, что это очень сильное и снотворное. В значительной степени способствует усилению эффекта внушения ритуал, предписываемый больному. Например, вы рекомендуете больному принимать таблетку снотворного Рован за 20 минут до отхода ко сну и обязательно запивать ее полстаканом подслащённой воды. Одним из важных факторов, влияющих на эффективность лечения больных гомеопатическими средствами, также является косвенное внушение. Элементы такого внушения имеются и в различных видах народных поверьях. Так говорят, что перебежавшая дорогу черная кошка может принести неудачу. Щепоть поваренной соли предохраняет от сглаза. Тельные талисманы предохраняют нас от злоумышленников и так далее. Вера в неудачу или, наоборот, уверенность, что все будет хорошо, делает нас или менее защищенными, или повышает наш иммунитет к всевозможным неблагоприятным влияниям. Вспомним слова Христа «По вере ваше будет вам». Фактически любые формы косвенного внушения основаны на вере. К сожалению, вера не только спасает, но и губит. Многие события окружающего мира могут быть переносчиками информации, влияющей на наше здоровье. Мы читаем некрологи, смотрим похороны людей, умерших в определенном возрасте, или слышим от других различные известия о смерти. И все это косвенно подготавливает нас к смерти надлежащим надлежащем возрасте. Когда-то один из авторов прочитал рассказ о том, как одному преступнику, приговорённому к смертной казни, заменять гильотин на кровопускание из вены. Смерть его должна была наступить от потери крови. Тюремному врачу позволили проделать эксперимент с приговорённым к смерти. Осуждённому завязали глаза, сделали лёгкий надрез кожи в области локтевой ямки и стали лить мягкую струйку воды на это место. Теплая вода, стекая по предплечью в металлическое ведро, имитировала кровь, которая вместе с жизнью уходила из его тела. И этот преступник умер, не потеряв ни миллилитра крови. Умер, потому что поверил в то, что из него уходит жизнь. Часто люди умирают не потому, что пришло время смерти, а потому что в течение жизни строили для себя ее пределы, с которыми уже не мысли свое существование. Они умирают, когда перестают верить в свою способность выжить. Они заболевают, когда боятся заболеть и не верят защитным силам своего организма. И они не могут быть счастливы, потому что им больше нравится страдать. Душевные страдания снижают защитные силы организма и сжигают сердце. Но люди дерутся за эти страдания. Они носят в себе ненависть к другим, и несмотря на то, что она душит их, они все-таки не хотят расставаться с ним. Их сжигает месть, подтачивает зависть, разъедает древность, но они хранят их в себе, испытывая болезненные наслаждения, как мазохисты, и без этого чувствуют себя несчастными, как будто лишились очень важной части своего существа. Человек не умеет и не может быть счастливым. Достигнутое желаемое делает его счастливым ненадолго, его прежнее счастье вскоре становится для него обычным будничным состоянием. Любая радость, любое удовольствие, любое счастье, если оно становится постоянным и непрерываемым, вскоре приводит к пресыщению, превращается в свою противоположность. А несчастье, горе, боль и другие отрицательные состояния, если они есть если есть причина, поддерживающих, не только не уменьшаются, но даже нарастают. Другими словами, у человека все и хорошее, и плохое скатывается в болото неприятно. По-видимому, именно здесь находится точка, отчет его жизни каким способом сдвинуть эту точку в положительную сторону ну хотя бы на немного об этом мы расскажем позже когда будем рассматривать методы работы гипнотерапевта над собой